Глава третья, подтверждающая, что Рождества не будет. Ну, я готов. Паси потуже затянул широкий кожаный пояс на талии, приосанился и зачем-то запустил программу бег по пересечённой местности на своих спортивных часах. В программе разговор с маской или охрана ворон в часах не было, поэтому Паси выбрал стоявший первым в алфавитном порядке бег. На его плече уже восседала Ритова в строгом белом халате и на крахмалинной докторской шапочке. В сопровождении фазанчиков, Кюллики, Марьяты, Гари и Бригиты она направлялась к пещере Укко. За ночь в селе растаял весь снег, и дорога к горе представляла собой сплошную жижу. По обочинам виднелась трава, а на деревьях набухли почки. Накануне Рождества В Остроботнии разворачивалась самая настоящая весна. «Каар, надеюсь, все понимают важность и сложность моей дипломатической миссии», — обратилась к друзьям ворона, когда они добрались до двери, ведущей в жилище Уку. «Благодарю за оказанную честь, бла-бла-бла. Надеюсь, что никто, повторяю, никто», — с этими словами Ритва выразительно посмотрела на Мастифа, не вмешивается в наш абсолютно конфиденциальный разговор с маской. По окончании переговоров торжественно обещаю. Ну ладно, чего языком-то молоть? Я пошла. Воронова вздохнула и шагнула в приоткрытую дверь. В жилище Ока было жарко, даже душно. На полу были рассыпаны специи, валялись банки, чашки и сковородки. На пустом столе лежали журналы, старые письма и пожелтевшие газеты. А поверх всего этого хлама красовалась круглая лепёшка с подгоревшими краями. Ворона, крадучись, подошла поближе к печке для пиццы, от которой исходил жар. Хм-хм. Простите. Извините, если помешала. Начала ритьва и деликатно постучала клювом по створкам печки. Я вот зашла только спросить по вопросу перемены климата в нашем регионе, а также таинственного исчезновения некоторых пенсионеров. Короче, а ну говори, где наш Уко, дерев্যাшка несчастная, чтоб тебя в этом пламени испипелило. Заорала Ритва и изо всех сил стукнула клювом по печке. Створки распахнулись. И из огня на ритву выдвинулась черная деревянная маска с бусинами вместо носа и жемчужиной во лбу. Ритва в ужасе отшатнулась и перепрыгнула подальше от печки на стол, обронив свою докторскую шапочку. «Опять испепелить!» — удивилась маска. «Это уже вторая за последние сто лет дама из Остроботни, которая жаждет покончить со мной путем сожжения». Век в огне, всю жизнь в неволе. Вы что, тоже за меня замуж хотите? С этими словами Маска, как будто присела на краешек печки, и вопросительно посмотрела на Ворону. Ритва отрицательно замотала головой. Жив ваш око, братец мой. В Кенеи он греется, так сказать, пока я тут с проклятиями некоторых богинь разбираюсь. Как разберусь, выпущу его из тюрьмы. А пока вот морошка мне нужна, слышишь? Так, так, так. Морошка, значит. Задумчиво протянула Ритва, всё ещё державшая приличную дистанцию с разговорчивой маской. Я так понимаю, в Кении с морошкой не очень. А ты хоть знаешь, как она выглядит-то? Где растёт и главное, когда созревает? «Ну, кое-что знаю, хотя должен признаться, что в нашем последнем разговоре с Айя Тарой не хватало конкретики. Если мыслить логически, то для ягоды и болота должно быть как минимум градусов так на 30 теплее. Собственно, с этого я и начал». «Это мы заметили», — хмыкнула ворона. «Ну, положим, я скажу тебе, где найти морожку. Что я-то получу взамен?» «Меня красивого, с руками и ногами!» — ухмыльнулась Маска. «Я вообще-то Нгаи, бог грома и молнии, всего-то сто двадцать лет от роду. Из них сто лет! Бла-бла-бла, тоже мне сокровище! А вот как насчет жемчужины?» Ритва подошла поближе и пристально посмотрела в прорези для глаз. «Э-э-э, нет, ишь, чего захотела? Жемчужину не отдам! Даже не проси. Нгай насупился и нахмурил деревянный лоб. "Не ты, так мои слуги откопают эту самую морошку, даже если она под землёй произрастает. Патрик пролезет куда угодно. Если у тебя по делу больше ничего нет, то попрошу на выход. У меня, знаешь ли, дел по горло, если можно так выразиться. Поди, подогрей вашу острообетнию". Но ритва не дослушала кинийского бога. Отступив на пару шагов назад, она запахнула полы халата, чтобы они не мешали. Расправила крылья и ринулась в атаку на маску. Целясь в жемчужину, Ритва нанесла удар клювом прямо в лоб нгае. Маска взвизгнула и пронзительно свистнула. В тот же миг из печной трубы в печь посыпались чёрные летучие мыши, разноцветные попугаи и блестящие жуки. Оглушительно каркнув, Ворона бросилась к двери. За ней устремились доблестные охранники Ингаи. Услышав шум, доносившийся из пещеры, Паси осторожно приблизился к двери и прислушался. В тот самый момент, как его спортивные часы объявили ему, что он пробежал ровно 1 км, дверь распахнулась, и на мостифе вывалилось сначала ворона, а затем стая летучих мышей. Бежим! Закричала Ритва, попутно отбиваясь от какаду и стряхивая противных жуков. "Есть бежим!" бодро отозвался Паси, и забросив на спину обоих фазанчиков и кюлики, помчался прочь от пещеры. За ним припустился Гари с Бригитой и Марьятой на спине. "Что она сказала? Маска эта? Где Уко?" задыхаясь от бега, спросил Ворону Мастив. "Конец нашему Уко!" Кар! В тюрьме, бедолага, прокричала ворона, не переставая работать крыльями. Этот божок нас всех поджарит тут в погоне за этой своей морошкой. Мыши, какаду, мартышки, это ещё семечки. Вот погодите, он ещё гипопотама спустит через печку. Нам всем коюк. Морошка? И этот хочет морошку? — удивился лось, переходя на ровный голоб. — Решительно всем нужна морожка. — Интересно, жирафу тоже нужна болотная ягода? — А гиппопотам — это как бегемот, только больше? — встревожился Даня, силясь удержаться за кожаный пояс бегущего паси. — Может, это даже хорошо, что нужна морожка, а не, скажем, фазанятина. — У тебя в доме правда настоящий жираф? — Да. Обрадовалась Саня, щелчками скидывая жуков со спины пасе. В её хохолке уже красовалось трофейное красное перо от напавшего на пасека коду. У меня в доме цирк шапито, отозвался лось, не снижая скорости. И похоже, машина времени в камине. И это не считая перегревшегося гнома-парфюмера в моей сауне. Мать Божья, а это ещё что? Лось тряхнул рогами, И указал на чёрную тучу, плывущую в небе прямо над ними. Ответом ему был раскат грома, вслед за которым на убегающих друзей обрушился яростный тропический ливень. Впрочем, до домика Марьяты оставалось менее сотни метров. Ритва достигла его первой, распахнула дверь и впустила промокшую насквозь компанию в гостиную. Переведя дух, друзья расселись вокруг обеденного стола, и приготовились слушать рассказ Ритвы. Я так понимаю, пока этот красавчик не получит свою морошку, он будет превращать нашу острообетню в долину Килиманджаро. Нашу, к отем времени, томиться где-то в тюрьме, возможно, его даже пытают. Вдобавок, через его печь для пиццы в наше село сыпется каждой твари по паре. Я что-то упустила, Саня? «А почему вы думаете, что тропики наступили только востработние?» — задумчиво произнесла Саня. «Марья-то, ты же сама говорила, что бог грома и молнии Уко отвечает за погоду во всей Финляндии, а значит и в Лапландии, где живет Йолу-Пуки!» — с ужасом заключил Даня. «А завтра же Рождество! Кто-нибудь знает, что делает Йолу-Пуки?» когда за окном вместо сугробов и мороза тропический ливень и зелень на лужайках. Все замолчали, глядя на Марьяту. Белка вынула из кармана телефон с большим экраном и надела очки. «Есть у меня одно нехорошее подозрение, дети. Сейчас мы ему по скайпу позвоним», — пробормотала Марьята и набрала номер Йолу-Пуки, включив видеосвязь. Все сгрудились вокруг телефона, ожидая ответа. Наконец экран загорелся и показал, что видеосвязь устанавливается. «Хоу-хоу», то есть «бе-ме-бе», — -бе», раздалось из телефона. «С наступающим Рождеством, мои дорогие! Точнее, с середины лета! Петери, подержи мой коктейль и, пожалуйста, оставь в покое мой шезлонг!» Наконец на экране появилось изображение. На изумленных обитателей Фазанчикова смотрел улыбающийся бородатый козел в соломенной шляпе, развалившийся в полосатом шезлонге. Рядом с ним, под пляжным зонтиком, сидел главный олень у пряжки Петтери в ярко-синем бикини и солнечных очках со стразами. Перед парочкой был маленький деревянный столик, весь уставленный стаканами с разноцветными напитками. Откуда-то сбоку лилась рождественская музыка. «Это тоже из Кении? Какой-то горный козёл?» — с испугом спросил Даня. «Он что, сожрал нашего Йолу-Пуки?» «Это и есть Йолу-Пуки, дети!» — произнесла Бригита со вздохом. «Только зимой он Йолу-Пуки, а летом он обычный козлик, согласно своему имени. Мр-р-р! Видите ли, для того, чтобы было Рождество...» Он должен стать обычным дедушкой с бородой, а для этого нужен холод, снег, ну и волшебство ока, конечно. Целяви. Хо-хо. Денислось из телефона. Увидимся через полгода. Всем счастливого знойного лета. Сигнал прервался, и видео осталось застывшим, аккурат на стрингах оленя. Даня всхлипнул, а Саня яростно клюнула экран телефона. Взрослые обитатели села молчали, с тревогой посматривая на расстроенных фазанчиков. За день до Рождества, наводнённое мартышками и попугаями их тропическое село меньше всего напоминало северную рождественскую сказку. "У меня только один вопрос", раздался в тишине Басгари. "Если мы дадим Маскингае вожделенную морошку, нам всем после этого станет лучше?" Или хуже.